В цвет ротовой напленок шёл в хвосте процессии два доктора: Пескун, Горжен и Швейк. Марик рассказывал о том, что он вычитал в газете Чехословак, которую он получал из Киева. Блестящие успехи на фронте генерала Брусилова, глубокое проникновение русских в Галиц и так далее. Бесспорно, летом всё кончится, зимой воевать уже не будут. Австрию, если даже Германия победит, Всё равно всё потеряет и проиграет, сказал Ваник. Было бы хорошо помочь русским в этой войне. Вот послушайте, что пишут чехославаки. Марик начал читать им агитационную статью о том, как в Киеве любят добровольцев, как им идёт русская военная форма, как они нравятся девушкам и как девушки любят ходить с ними в парк. Статья была такая же соблазнительная, как речи вербовщиков, обещающих вино, деньги, красивых женщин. Я думаю, сказал Швейк, когда Марик кончил, что нам нужно будет вступить туда. Мы должны сделать всё возможное, чтобы эта война была последней, сказал Марик. Я, пожалуй, тоже вступил бы в эту дружину. Ведь здесь не жизнь, а медленное умирание. День за днём проходит одинаково нудно. Эту войну определённо зателят центральные державы. Почему бы не принять участие в борьбе, в результате которой они будут побеждены, чтобы эта война была последней? А при такой жизни лучше повесится. А в этих газетах, печально вздохнул Пескон, пишут, что там к обеду дают гуляш, а в воскресенье гуся с капустой и суп с рисом. Ну я, пожалуй, тоже присоединился бы к ним. Мне уж тут тоже надоело лечить, сказал Ваник. Но вы слышали? Говорят, что в Австрии конфискуют имущество. Чёрт возьми! Да ведь у меня в Крылупах аптечный склад. Ну так останься в России, посоветовал ему Марик. И жена могла бы переселиться к тебе сюда, тут торговля тоже бы пошла. Но Ваник посмотрел на него неприязненно. Куда же там переселяться? У меня мебель лакированная, она бы вся потресклась. И мраморный мовальник. А что если он разобьётся? Вместо ответа Марик плюнул, аж вейк, смотря вперёд, сказал: "Смотрите, сюда идёт полковник, наверное, опять будет держать речь". Старый Головатинко, подъехав, действительно обратился С совещанием в пленном поднатужется шагать бодрее. До города, где придётся ночевать, будет ещё вёрст 20. Рота доберётся туда к вечеру, так как кухне теперь сварить обед не успеет, то сегодня его не будет. Не будет также и хлеба, потому что его вообще нет в интендантстве. Но зато на месте рота сразу получит по 3 порции на человека. Эта речь была принята со зловещим молчанием. И шел он вместо того, чтобы шагать бодрее, Продолжал также он еле плестись сзади, и полковник частенько вынужден был возвращаться назад к роте и подбадривать: "Эй-эй, дети, радостно весной по России путешествовать, да? Погода хорошая, деревья цветут, птицы поют. Хорошо жить, правда?" "Мы уже тебе сказали, чтоб ты убирался к чёрту", зарал на него несколько голосов на разных языках сразу. Полковник не понимал, улыбаясь, говорил: "Да, да, да". Он полагал, что пленные с ним соглашаются и что его слова влияют на них ободряюще. В стороне гремели орудия, восемь рядов окопов зияли длинными полосами, а девятую ещё свежую полосу рыли пленные сапёры, причём одни из них рыли, а впереди другие перед окопами натягивали колючую проволоку. Россия самая хорошая страна, продолжал полковник. Скоро мы победим всех наших врагов, продолжал он в свои рассуждения.